Глава седьмая, как Незнайка и Пончик прибыли на Луну. Теперь, когда Пончик окончательно убедился, что о возвращении на Землю не может быть никакой речи, он понемногу успокоился и сказал, «Ну что ж, поскольку мы летим на Луну и назад все пути отрезаны, теперь у нас только одна задача — пробраться обратно в пищевой отсек и как следует позавтракать». «Мы ведь только что завтракали», — сказал Незнайка. Так разве это был настоящий завтрак, возразил пончик. Этот завтрак был пробный, так сказать, черновой, тренировочный. Как это тренировочный, не понял низнайка. Ну мы ведь завтракали в космосе первый раз, значит, вроде как бы не завтракали, а только как бы осваивали процесс питания в космосе. То есть тренировались. Зато теперь, когда тренировка закончена, мы можем позавтракать по-настоящему. Ну что ж, это, пожалуй, можно, согласился низнайка. Друзья спустились в пищевой отсек. Незнайки совсем ещё не хотелось есть, и он только для того, чтобы составить компанию пончику, съел одну космическую котлетку. Но пончик решил не теряться в создавшейся обстановке и отнёсся к делу со всей серьёзностью. Он заявил, что должен произвести в пищевом отсеке ревизию и проверить качество всех космических блюд. А для этого ему нужно съесть хотя бы по одной порции каждого блюда. Эта задача оказалась, однако, для него не под силу, потому что уже на десятой или одиннадцатой порции его сморил сон, и пончик заснул с недоеденной космической сосиской во рту. В этом ничего удивительного не было, так как ночью пончик спал мало, к тому же каждый, кто находился в состоянии невесомости, может заснуть в любой позе, не укладываясь для этого специально в постель. Зная, что пончик всю ночь прокувыркался в поисках выхода из ракеты, князька решил дать ему отдохнуть, а сам отправился в астрономическую кабину, чтобы взглянуть, насколько приблизился космический корабль к Луне. В иллюминаторах по-прежнему чернело небо со звёздами, с ярко сверкающим диском солнца и серебристой светящейся Луной сверху. Солнце было такого же размера, как и оно обычно видно с Земли, но Луна сделалась уже вдвое больше. Незнайке казалось, что он замечает на поверхности Луны такие подробности, которых не замечал раньше. Но так как прежде он никогда не смотрел на Луну внимательно, то и не мог сказать с уверенностью, видит ли он эти подробности потому, что подлетел к Луне ближе, или он видит их потому, что теперь стал смотреть на Луну внимательнее. Хотя ракета мчалась со страшной скоростью, покрывая пространство в 12 километров в 1 секунду, Незнайке казалось, что она застыла на месте и ни на пол пальца не приближается к Луне. Это объяснялось тем, что расстояние от Земли до Луны очень большое, около 400 тысяч километров. При таком огромном расстоянии скорость 12 километров в секунду не так велика, чтобы ее можно было заметить на глаз, да еще находясь в ракете. Прошло два или три часа, а Незнайка все смотрел на Луну и никак не мог от нее оторваться. Луна словно притягивала к себе его взоры. Наконец он почувствовал какое-то мучительное поссасывание в животе и только тогда сообразил, что наступила пора обедать. Он поскорей спустился в пищевой отсек и увидел, что пончик проснулся и уже что-то жуёт с аппетитом. Эд, да я вижу, ты уже принялся за обед, закричал незнайка. Почему меня не подождал? Так это у меня ещё не обед, а это самая тренировка, ответил пончик. Ну тогда кончай тренировку и будем обедать, сказал Незнайка. Что там у нас имеется по вкусней? На первое могу порекомендовать очень хороший космический суп-рассольник, на второе космические голубцы, а на третье космический кисель из яблок. С этими словами Пончик достал из термостата несколько трубочек с супом, голубцами и киселем, и друзья принялись обедать. Покончив с этим занятием, Пончик сказал, что для правильного пищеварения После обеда полагается немножко всхрапнуть. Он тут же заснул, повиснув посреди пищевого оттека и разбросав в стороны руки и ноги. Незнайка решил последовать его примеру, но ему не нравилось, что во время сна в состоянии невесомости руки и ноги разъезжаются в стороны. Поэтому он заложил ногу за ногу, как будто сидел на стуле, а руки сложил на груди кренделем. Приняв такую позу, незнайка стал делать попытки заснуть. Некоторое время он прислушивался к плавному шуму реактивного двигателя. Ему казалось, что двигатель потихоньку шепчет ему на ухо: "чав-чав-чав-чав". Эти звуки постепенно убаюкивали Незнайку, и он заснул. Прошло несколько часов, и Незнайка почувствовал, что его кто-то тормошит за плечо. Открыв глаза, он увидел Пончика. "Проснись скорее, Незнайка, беда", пробормотал Пончик испуганно. Какая беда, спросил окончательно проснувшись незнайка. Беда, братец, мы, кажется, проспали ужин. Тфу на тебя, с твоим ужином рассердился незнайка. Я думал, ни весть что случилось. Удивляюсь твоей беспечности, сказал пончик. Режим питания нарушать нельзя. Всё надо делать вовремя: и обедать, и завтракать, и ужинать. Ведь это всё дело не шутошное. Ну ладно, ладно, не терпиливо сказал незнайка. Пойдём сперва на Луну посмотрим, а потом можешь хоть обедать, хоть ужинать и даже завтракать заодно. Друзья поднялись в астрономическую кабину и взглянули в верхний иллюминатор. То, что они увидели, ошеломило их. Огромный светящийся шар висел над ракетой, заслоняя небо со звёздами. Пончик напугался до того, что у него затряслись и губы, и щёки, и даже уши. И из глаз потекли слезы. «Это что? Это куда? Сейчас об этом-то треснемся, да?» Залопотал он, цепляясь за рукав Незнайки. «Да тише ты!» — крикнул на него Незнайка. «По-моему, это просто Луна!» «Да как это просто Луна?» — удивился Пончик. «Луна ведь маленькая!» «Конечно, Луна! Просто мы подлетели к ней близко!» Незнайка поднялся под потолок кабины и, прильнув к верхнему иллюминатору, принялся разглядывать поверхность Луны. Теперь Луна была видна так, как бывает видна в телескоп с Земли, и даже лучше. На её поверхности вполне хорошо можно было разглядеть и горные цепи, и лунные цирки, и глубокие трещины или разломы. "Поднимайся, пончик, сюда", сказал Незнайка. "Посмотришь, как хорошо видна Луна". Пончик нехотя поднялся кверху и стал из-под лобья поглядывать в иллюминатор. То, что он увидел, не принесло ему облегчения. Он заметил, что луна теперь не стояла на месте, а приближалась с заметной скоростью. Сначала она была видна как огромный, величиной в полнеба, сверкающий круг. Мало помалу этот круг разрастался и в конце концов заполнил собой всё небо. Теперь куда ни глянь, во все стороны простиралась поверхность луны, с опрокинутыми вверх ногами горными циплями, лунными кратерами и долинами. Всё это угрожающе висело над головой, и было уже так близко, что казалось, стоит только протянуть руку, и можно потрогать верхушку какой-нибудь лунной горы. Пончик боязливо поёжился и оттолкнувшись рукой от иллюминатора, опустился на дно кабины. "Ну её", проворчал он. "Не хочу я смотреть на эту луну". Почему, спросил незнайка. А зачем она висит прямо над головой? Ещё упадёт на нас сверху. Чудак, это не луна на нас упадёт, а мы на неё. Как же мы можем на неё упасть, если мы снизу, а луна сверху? Ну, понимаешь, объяснил незнайка. Луна просто притянет нас. Значит, мы вроде как бы прицепимся к луне снизу, сообразил пончик. Незнайка и сам не знал, как произойдёт посадка на луну. Но ему хотелось показать пончику, будто он всё очень хорошо знает. Поэтому он сказал: "Вот-вот, вроде как бы прицепимся". Хм. "Ничего себе дельцы!" воскликнул пончик. "Значит, когда мы вылезем из ракеты, мы будем ходить по Луне вверх ногами?" это зачем же ещё удивился незнайка. "А как же иначе?" ответил пончик. "Если мы снизу, а Луна сверху, то хочешь или не хочешь, а придётся переворачиваться вверх тормашками". Хм. — ответил в раздумье Незнайка. — Кажется, на самом деле получается что-то не совсем то, что надо. Он на минуту задумался и как раз в этот момент заметил, что не слышит привычного шума двигателя. — Постой-ка, — сказал он Пончику. — Ты слышишь что-нибудь? — А что я должен слышать, по-твоему, — испуганно насторожился Пончик. — Шум реактивного двигателя. Пончик прислушался. — По-моему, нет никакого шума, — ответил он. Вот те на, растерялся незнайка. Неужели двигатель испортился? Долетели почти до самой Луны, и вдруг такая досада. Пончик было обрадовался, сообразив, что с испорченным двигателем ракета не сможет продолжать полёт и должна будет вернуться обратно. Радость его была однако тщна прасна. Реактивный двигатель совсем не испортился, а только выключился на время. Как только ракета достигла максимальной скорости, электронная управляющая машина автоматически прекратила работу двигателя, и дальнейший полёт происходил по инерции. Это случилось как раз в тот момент, когда незнайка-япончик заснули. Именно поэтому они не заметили, что двигатель прекратил работу. Пончик снова поднялся к верху, и они вместе с незнайкой принялись смотреть в иллюминатор, пытаясь определить, остановилась ракета или продолжает полёт. Этого, однако, им определить не удалось. Неожиданно снова послышалось «чаф-чаф-чаф», это включился двигатель поворота. Незнайка и Пончик увидели в иллюминатор, как нависшее над ними, словно безбрежное море, поверхность Луны качнулась, будто ее толкнул кто-то, запрокинулась куда-то назад и со всей громадой начала перевертываться в пространстве. Вообразив, что произошло столкновение ракеты с Луной, Незнайка и Пончик взвизгнули. Им в голову не могло прийти, что в действительности переворачивалась не луна, а ракета. В то же мгновение центробежная сила, возникшая в результате вращения ракеты, отбросила путешественников в сторону. Прижимаясь к стенке кабины, незнайка и пончик увидели, как в боковых иллюминаторах промелькнула светящаяся поверхность луны и, качнувшись еще раз словно на волнах, ухнула куда-то вниз вместе со всеми горными цепями, лунными морями, кратерами и ущельями. Зрелище этого космического катаклизма до того потрясло Пончика, что он затряс головой и невольно закрыл руками глаза. А когда открыл их, увидел, что на небе никакой луны уже не было. Со всех сторон в иллюминаторах сверкали лишь яркие звёздочки. Пончик вообразил, что ракета, врезавшись в Луну, расколотила её на кусочки, которые разлетелись в стороны и превратились в звёзды. Всё это произошло мгновенно, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Когда ракета повернулась хвостовой частью к Луне, двигатель поворота выключился, на минуточку стало тихо. Но вскоре снова послышалось чав-чав-чав, на этот раз громче обычного. Это включился основной двигатель. Но так как ракета была обращена хвостой частью к Луне, нагретые газы выбрасывались из супла в направлении противоположном движению. Благодаря чему ракета начала замедлять ход. Это было необходимо для того, чтобы ракета приблизилась к Луне с небольшой скоростью и не разбилась при посадке. Как только ракета замедлила ход, начались перегрузки, и возникшая сила тяжести прижала Незнайку и Пончика к полу кабины. Незнайке все же не терпелось узнать, что произошло с Луной. Дотащившись на четвереньках до стенки кабины и с трудом поднявшись на ноги, он заглянул в боковой иллюминатор. «Гляди, Пончик, оказывается, она здесь!» — закричал вдруг Незнайка. «Кто здесь?» — спросил Пончик. «Луна! Она внизу, понимаешь?» Превозмогая все возраставшую силу тяжести, Пончик тоже добрался до иллюминатора и поглядел вниз. То, что он увидел, поразило его. Внизу во все стороны, на многие километры до самого горизонта, тянулась лунная поверхность со всеми кратерами и горами, которые наши путешественники уже видели на Луне. Разница была лишь в том, что теперь всё это было не перевёрнуто, а стояло нормально, как полагается. Как же Луна ощутилась внизу, с недоумением спросил Пончик. You know, so «Ну, понимаешь, right? like — ответил Незнайка, — это, наверное, не Луна перевернулась, а мы сами перевернулись. Вернее сказать, ракета перевернулась. Сперва ракета была повернута к Луне головой, а теперь повернулась хвостом. Поэтому нам сначала казалось, что Луна сверху над нами, а теперь кажется, что она снизу». «А-а-а! — обрадованно закричал Пончик». Теперь понял, ракета повернулась к Луне хвостом, значит она раздумала лететь на Луну. Ура! Ракета хочет лететь обратно. Молодец, ракеточка. Много ты понимаешь, ответил незнайка. Ракета лучше тебя знает, что нужно делать. Она знает, что ей нужно лететь на Луну. А ты за ракету не расписывайся, сказал пончик. Ракета сама за себя отвечает. А ты лучше посмотри вниз, сказал незнайка. Пончик посмотрел в иллюминатор и обнаружил, что лунная поверхность вовсе не удалялась, а приближалась. Теперь она уже не казалась пепельно-серой или серебристо-белой, как её она кажется нам с Земли, а была покрыта яркими разноцветными пятнами. Всего этого богатства красок мы не замечаем на лунной поверхности, когда смотрим на неё с Земли, так как из-за дальности расстояния отдельные цвета сливаются между собой, образуя ровный, нейтральный, как бы ничем не окрашенный тон серебристо-белого или пепельно-серого цвета. Такое смешение красок давно известно художникам, которые рисуют свои картины, накладывая на холст маленькие разноцветные точечки или мазочки, которые на расстоянии сливаются и образуют как бы один сплошной цвет. Конечно, тому, кто всю жизнь смотрит на луну с земли, луна кажется просто беленьким пятнышком с какими-то невзрачными серыми крапинками. В этом нет ничего удивительного. Нам ведь обычно кажется, что земля наша плоская, в то время как земля шар. Точно так же, как некоторым кажется, будто солнце ходит вокруг земли, когда на самом-то деле бывает наоборот, мало ли чего может показаться тому, кто всю жизнь просидел на земле, никуда не высовывая своего носа, и к тому же не любит напрягать свои умственные способности. Незнайка и Пончик невольно залюбовались открывшейся перед ними картиной. Луна теперь уже не казалась им такой безжизненной и пустынной, как раньше. Богатство форм и цветов радовало глаз и внушало бодрые мысли. Пончик сказал, что среди всей этой красоты обязательно должны жить каратышки, иначе и быть не может. А уж если на Луне есть каратышки, сказал он, то они обязательно должны что-нибудь кушать. А расы не должны что-нибудь кушать, то у них есть что покушать, и мы не пропадём с голоду. Пока пончик высказывал свои догадки, ракета была совсем близко около Луны. Нагретые газы с силой вырывавшиеся из сопла двигателя, подняли с поверхности Луны тучи пыли, которая, поднимаясь всё выше и выше, окутали ракету со всех сторон. Что это, не доумевал незнайка, ни тот дым, ни та пыль, И откуда тут дым? Может быть, какой-нибудь вулкан внизу? Ну вот, я так и знал, что мы в конце концов угодим в вулкан, проворчал Пончик. Откуда ты это знал? удивился Незнайка. Но Пончик на этот вопрос не успел ответить. Как раз в тот момент ракета опустилась на поверхность Луны, произошёл толчок. Не удержавшись на ногах, Незнайка и Пончик покатились на пол кабины. Некоторое время они сидели на полу и молча глядели друг на друга. Наконец, Незнайка сказал: "Прилетели". Вот тебе и весь этот самый сказ пробормотал Пончик, поднявшись на ноги, друзья принялись глядеть в иллюминаторы. Но вокруг всё было затянуто какой-то серой клокочущей, словно кипящей массой. Кругом какая-то сплошная каша бушует, с неудовольствием проворчал Пончик. Не боясь в самое жерло попали. В какое жерло не понял Незнайка. Ну, в жерло вулкана. Пыль между тем начала понемногу рассеиваться, и сквозь неё стали просвечивать очертания лунной поверхности. Оказывается, это всего-навсего пыль или туман, сказал незнайка. Значит, мы не сидим в вулкане, спросил Пончик. Нет, нет, никакого вулкана нету, успокоил его незнайка. Ну тогда ещё можно жить с облегчением вздохнул Пончик. Конечно, можно, с радостью подхватил незнайка и протянув руку Пончику, сказал с важным видом: Поздравляю вас, дорогой друг, с благополучным прибытием на Луну. Спасибо, поздравляю вас также, ответил Пончик и пожал ему руку. Желаю вам дальнейших успехов в вашей замечательной научной деятельности, сказал Незнайка. Благодарю вас, и вам желаю того же, ответил Пончик и шаргнув ножкой, почтительно поклонился Незнайке. Незнайка тоже отвесил поклон Пончику и шаргнул ножкой. Почувствовав глубокое удовлетворение от своей вежливости, друзья рассмеялись и бросились обнимать друг друга. «Ну-с, с чего мы начнем нашу деятельность на Луне?» спросил Незнайка, покончив с объятиями. «Я предлагаю сделать вылазку из ракеты и как следует осмотреться вокруг». «А я предлагаю сначала покушать, а потом осмотреться», с приятной улыбкой ответил Пончик. «Ваше предложение, дорогой друг, принимается». Вежливо согласился незнайка. Разрешите пожелать вам приятного аппетита. Спасибо. Желаю вам тоже приятно покушать, широко улыбаясь, ответил пончик. Обменявшись любезностями, друзья спустились в пищевой отсек. Там они не спеша поели, после чего поднялись в отсек, где хранились космические скафандры. Подобрав подходящие им по росту скафандры, друзья принялись надевать их. Каждый из этих скафандров состоял как бы из трёх частей: космического комбинезона, герметического шлема и космических сапог. Космический комбинезон был сделан из металлических пластин и колец, соединённых гибкой воздухонепроницаемой космопластмассой серебристого цвета. На спине комбинезона имелся ранец, в котором были размещены воздухоочистительное и вентиляционное устройство. а также электробатарея, питавшая туком электрический фонарь, который был укреплён на груди. Над ранцем был размещён автоматический складной капюшон парашют, раскрывавшийся в случае надобности на манер крыльев. Герметический шлем надевался на голову и был сделан из жёсткой космопластмассы, окованной нержавеющей сталью. В передней части гермошлема Имелось круглое оконце или иллюминатор. Из небьющегося стекла внутри же была размещена небольшая радиостанция с телефонным устройством, посредством которого можно было переговариваться в безвоздушном пространстве. Что касается космических сапог, то они почти ничем не отличались от обычных сапог, если не считать, что подошвы их были сделаны из специального теплоизолирующего вещества. Не лишне упомянуть, что за спиной сапога космического комбинезона имелся походный рюкзак. К поясу же, помимо складного альпинштока и геодезического молотка, был привешен космический зонтик для защиты от палящих лучей солнца. Этот зонтик был сделан из тугоплавкого алюминия и в сложенном виде занимал не больше места, чем обычный дождевой зонт. Надев на себя комбинезон Незнайка почувствовал, что он довольно плотно облегает тело, а гермошлем был настолько просторен, что незнайки на голова свободно поместилась в нём вместе со шляпой. Одевшись в космические скафандры и проверив работу радиотелефонной связи, наши путешественники спустились в хвостовую часть ракеты и очутились перед дверью шлюза. Незнайка взял пончика за руку и нажал кнопку. Дверь отворилась бесшумно. Друзья шагнули вперёд и оказались в шлюзовой камере. Дверь бесшумно закрылась за ними. Теперь от лунного мира наших путешественников отделяла лишь одна дверь. Незнако невольно задержался перед этой дверью. Каким окажется этот таинственный неизведанный мир Луны? Как он встретит незваных пришельцев? Покажутся ли скафандры надёжной защитой в безвоздушном пространстве? Ведь одной небольшой трещинки Одного небольшого отверстия в скафандре было достаточно, чтобы воздух из-под него улетучился, и тогда путешественникам грозила неминуемая гибель. Эти мысли с быстротой молнии принеслись в голове у незнайки, но он не поддался страху. Как бы желая подбодрить Пончика, он обнял его одной рукой за плечо, а другой рукой нажал кнопку у двери. Но дверь не открылась, как ожидал незнайка. открылось лишь крошечное отверстие, имевшееся в двери. Пространство внутри шлюза соединилось с наружным безвоздушным пространством, и воздух, находившийся в шлюзовой камере, со свистом начал вырываться на свободу. Незнайка и Пончик почувствовали, что комбинезоны, которые прежде плотно прилегали к телу, вдруг начали становиться просторнее, словно раздувались. Это объяснялось тем, что давление наружного воздуха исчезло, и стенки скафандров стали испытывать лишь давление воздуха изнутри. Не поняв, что произошло, Пончик вообразил, что скафандр на нем лопнул, и это так напугало его, что он зашатался и начал валиться на бок. Незнайка заботливо поддержал его под руку и сказал «стой прямо, ничего страшного еще нет». В это время воздух окончательно вышел из шлюзовой камеры, и наружная дверь автоматически отворилась. Увидев блеснувший впереди свет, Незнайка скомандовал: "А теперь смело вперёд!"